Часть шестая. Из Шадьяка до залива Фанди. Глава двадцать шестая. Маргарет обезумела от волнения, когда клипер начал набирать высоту над нью браунс и взял курс на Нью-Йорк. Куда подевался Гарри? Полиция установила, что он летит по подложному паспорту. Это знали уже все пассажиры. Она не могла понять... Как такое стало известно полиции, что, впрочем, уже не выглядело столь важным? Гораздо важнее другое. Что сделают с Гарри, когда поймают? Очевидно, вышлют обратно в Англию, где он либо сядет за решетку за кражу этих богом проклятых запонок, либо будет призван в армию. Где она его тогда найдет? Насколько Маргарет понимала, пока полиция его не обнаружила. Последний раз Маргарет видела Гарри, когда он заглянул в туалет, а она сходила на берег в Шидиаке. Может быть, он приступил к заранее подготовленному плану побега? Знал ли он уже, что попал в беду? Полиция обыскала самолет, но не нашла Гарри, значит, он в какой-то момент выскользнул. Но куда он отправился? Может быть, бредет сейчас по узкой лесной тропе или голосует на шоссе? Или уговорил какого-нибудь рыбака взять его на лодку? Чтобы он не сделал, Маргарет мучил только один вопрос. Суждено ли ей его увидеть? Она снова и снова говорила себе, что нельзя утрачивать присутствие духа. Потерять Гарри очень больно, но остается ведь еще миссис Леннон, которая обещала ей помочь. Теперь уже отец ее не остановит. Он, неудачник, изгнанник, принуждать ее больше не в силах. Однако она по-прежнему боялась, что отец сорвется с цепи и, как раненое животное, совершит что-нибудь ужасное, безрассудное. Как только самолет набрал высоту, она расстегнула ремень и отправилась к миссис Леннон. Стюарды готовили столовую к обеду. Еще дальше, в четвертом салоне, Олис Филд и Фрэнк Гордон сидели рядом, пристегнутые друг к другу наручниками. Маргарет прошла назад до конца и постучала в дверь салона для новобрачных. Никто не ответил. Она постучала снова и открыла дверь. В салоне никого не было. Вдруг ей стало страшно. «Может быть, миссис Леннон в дамской комнате? Но где же тогда мистер Лавзи?» Если бы он поднялся в пилотскую кабину или прошел в мужской туалет, она бы увидела его, когда тот проходил бы мимо второго салона. Она стояла в дверях и оглядывала салон для новобрачных, словно они могли где-то спрятаться. Но спрятаться там было негде. Братный Нэнси Питер и его спутник сидели рядом с этим салоном через проход, отделявший их кресло от туалета. «Где миссис Лена спросила у них Маргарет. «Она решила прервать полет в Шидиаке, сказал Питер. — Как? — воскликнула Маргарет. — Откуда вы знаете? — Она мне сама сообщила. — Но почему? — спросила Маргарет, опечалившись. — Что заставило ее остаться? — Понятия не имею, — ответил Питер оскорбленно. — Она не стала объяснять. Она лишь попросила меня известить капитана, что ее не будет в самолете на этом последнем отрезке полета. Маргарет понимала, что допрашивать брата Нэнси неприлично, но проявила настойчивость. — И куда же она направилась? Он поднял лежавшую рядом газету. «Понятия не имею», — сказал Питер и уткнулся в газету. Маргарет была в отчаянии. Как могла Нэнси так поступить? Она ведь знала, как Маргарет на нее рассчитывает. Нэнси, конечно, не отказалась бы от полета, не сказав ей ни слова, не передав хотя бы записку. Маргарет пристально посмотрела на Питера. Ей показалось, что у него бегают глаза. Он как-то странно воспринял ее вопросы импульсивно сказала. «Я не верю, что вы говорите мне правду». Она понимала, что это звучит оскорбительно, и затаила дыхание в ожидании ответа. Он покраснел. «Вы унаследовали дурные манеры своего отца, молодая леди. Шли бы вы отсюда!» Маргарет была разбита. Ничто не могло быть хуже, чем уподобление ее отцу. Она повернулась, чувствуя, что сейчас расплачется. Проходя через четвертый салон, она увидела Диану, Лавзи, красотку, жену Мервина. Всех занимала драма сбежавшей жены и преследующего ее мужа, и всех забавляла ситуация, когда выяснилось, что Нэнси и Мервин занимают салон для новобрачных. Маргарет подумала, что Диана может что-то знать о том, что случилось с ее мужем. Спрашивать, конечно, неловко, но Маргарет находилась в таком отчаянии, что ей было не до дипломатических тонкостей. Она присела рядом с Дианой. «Простите, вы не знаете, что случилось с мистером Лавзи и миссис Леннон?» На лице Дианы было написано удивление. «Случилось?» «Разве они не в салоне для новобрачных?» «Нет, их нет в самолете». «Ну да». Диана была явно потрясена и заинтригована. «Как это произошло? Они что, опоздали к вылету?» «Брат Нэнси говорит, что они решили прервать полет, но, честно говоря, я ему не верю». Диана растерялась. «Они не сказали мне ни слова». Маргарет вопросительно перевела взгляд на спутника Дианы, мужчину с приятными манерами по имени Марк. «Они не посвятили меня в свои планы», — заявил он. «Надеюсь, что у них все в порядке», — изменившимся голосом произнесла Диана. «Что ты хочешь этим сказать, дорогая?» — спросил Марк. «Сама не знаю. Просто надеюсь, что с ними ничего не случилось», — ответила Диана с очевидным волнением. Маргарет разделяла ее опасения. «Я не верю ее брату. Он кажется мне бесчестным человеком». «Быть может, вы правы, но мы уже в воздухе ничего не можем предпринять. Кроме того...» — Я понимаю, меня это не должно больше волновать, — раздраженно прервала Марка Диана. — Но он пять лет был моим мужем, и я беспокоюсь. — Наверное, когда мы сядем в порт Вашингтона, Вашингтоне, нас будет ждать сообщение от них, — попробовал успокоить ее Марк. — Надеюсь, — сказала Диана. Стюарт Дэйви коснулся руки Маргарет. — Обед подан, леди Маргарет. Ваша семья уже за столом? — Спасибо. Еда меньше всего занимала сейчас Маргарет, но от этих двоих своих собеседников она явно ничего не узнает. Маргарет встала. — Вы подружились с миссис Леннон? — спросил ее Диана. — Она обещала принять меня на работу, — горько усмехнулась Маргарет. Она отвернулась, прикусив губу. Родители и перси уже сидели в столовой, подавали первое блюдо — салат из омаров, свежего, шедьякского улова. Маргарет села и механически извинилась. — Прошу прощения за опоздание. Отец только взглянул на нее и ничего не сказал. Она поковыряла салат. Ей хотелось плакать. Гарри и Нэнси бросили ее, даже не предупредив. Она снова отброшена на первую клетку без средств к существованию, без друзей, которые могли бы ей помочь. Это так несправедливо. Она хотела, подобно Элизабет, действовать планомерно, но все ее замыслы рухнули. Салат забрали, подали суп с почками. Маргарет проглотила одну ложку. Она почувствовала усталость и раздражение. Болела голова, есть совсем не хотелось. Сверхроскошный клипер теперь казался ей тюрьмой. Они в пути уже двадцать семь часов, с нее довольно, и хотелось лечь в настоящую постель с мягким матрасом и множеством подушек и проспать целую неделю. Вокруг чувствовалось напряжение. Мать выглядела бледной и усталой, только отец оставался самим собой с красными глазами и дурным дыханием. Перси не находил себе места, был взвинчен, как человек, выпивший слишком много кофе, и то и дело неприязненно посматривал на отца. Маргарет показалось, что он собирается вскоре сделать что-то ужасное. На горячее предложили выбор между жареной бараниной под соусом и говяжьим бифштексом. Ей не хотелось ни того, ни другого, попросила принести рыбу. Ее подали с картофелем и брюссельской капустой. Она заказала некий бокал белого сухого вина. Маргарет подумала о мрачных днях, что ждут ее впереди. Она остановится с родителями в Уолдорфе, но никакой Гарри не придет к ней в комнату. Она будет лежать одна и ждать. Придется сопровождать мать в ее походах по магазинам одежды. Затем они все вместе поедут в штат Коннектикут. Не спросив ее, Маргарет запишут в клуб верховой езды и теннисный клуб, ее станут приглашать на вечеринки. Мать быстренько выстроит для нее светскую программу, очень скоро появятся подходящие юноши, которых будут приглашать на чашку чая, на коктейль, на велосипедную прогулку. Как сможет она заниматься такой чепухой, когда Англия воюет? Чем больше Маргарет думала об этом, тем в большее уныние погружалась. На десерт предложили яблочный пирог с кремом или мороженое в шоколаде. Маргарет заказала мороженое, это было единственное, что она съела без остатка. Отец попросил кофе-коньяку, откашлялся. Он собирался что-то сказать. Может быть, попросит извинения за безобразную сцену, которую он устроил вчера за обедом? На него не похоже. — Мы с матерью говорили о тебе, — начал он. «Словно я непослушная служанка», — фыркнула Маргарет. «Ты непослушное дитя», — сказала мать. «Мне девятнадцать лет, и уже шесть лет у меня месячные. Разве я все еще ребенок?» Мать была шокирована. «Даже один только факт, что ты говоришь это в присутствии отца, показывает, что ты далеко еще не взрослый». «Сдаюсь. Разве мне тебя переговорить?» «Твое глупое поведение лишь подтверждает то, о чем мы тебя предупреждали». Ты еще не созрела для самостоятельной нормальной жизни в обществе среди людей своего класса. И слава богу!» Перси громко засмеялся, отец посверлил его глазами, но продолжал говорить, обращаясь к Маргарет. «Мы подумали о месте, куда можно было бы тебя отправить, где у тебя были бы минимальные возможности делать глупости. Вы имеете в виду монастырь?» Отец не привык к ее насмешливому тону, но постарался сдержаться. «Такие слова ничуть не улучшат твоего положения». Улучшат? Что может улучшить мое положение? Мои любящие родители выстраивают мое будущее, движимые исключительно моими интересами. Чего еще я могу желать?» К ее удивлению, мать Маргарет прослезилась. «Ты так жестоко, Маргарет!» — сказала она, смахивая платком слезу. И вдруг это растрогало Маргарет. Вид плачущей матери подавлял ее строктивость. Она немного оттаяла. «И чего бы ты от меня хотела?» — спросила она почти спокойно. — На это ответил отец. — Ты будешь жить у тетушки Клэр. У нее дом в Вермонте. Это в горах, довольно-таки далеко, и там ты никому не доставишь неприятности. — Моя сестра Клэр — необыкновенная женщина, — поддержала отца мать. Она никогда не была замужем, она столб епископальной церкви в Бартлборо. Холод гнева охватил Маргарет, но она пока держала себя в руках. — Сколько лет тетушки Клэр? — За пятьдесят. — Она живет одна? «Если не считать слуг?» Маргарет затрясло от возмущения. «Это мое наказание за попытку устроить свою жизнь самой», сказала она нетвердым голосом. «Меня ссылают в горы жить в обществе полуумной старой девы. Как вы думаете, сколько времени я там проведу?» «Пока не утихомиришься», объявил отец. «С годик, наверное». «С годик?» Для нее это была вечность. Но они не могут заставить ее пойти на такое. «Что за глупость?» — Я там сойду с ума, покончу с собой или сбегу? — Ты не сможешь уехать без нашего согласия, — возразил отец. — А если попробуешь... Он заколебался. Маргарет посмотрела ему в глаза. Боже! Даже ему стыдно произнести то, что он собирается сказать. Она ждала продолжения. Он сжал губы в жесткую линию и заявил. — Если ты убежишь, мы добьемся признания тебя сумасшедшей и упрячем в соответствующее заведение. Маргарет даже открыла рот от изумления. Она потеряла дар речи. Она не представляла себе, что отец способен на такую жестокость. Перевела взгляд на мать, но та не решилась посмотреть ей в глаза. Перси встал и швырнул на стол салфетку. «Старый олух! Ты совсем съехал с катушек!» — сказал он и вышел из столовой. Если бы Перси произнес такое неделю назад, он тяжело бы за это поплатился, но теперь его просто проигнорировали. Маргарет снова посмотрела на отца. На его лице мелькнуло выражение одновременно виноватое, мерзкое, упрямое. Он знал, что ведет себя недопустимо, но от своих слов никогда не откажется. Наконец Маргарет нашла фразу, выражавшую переполнявшие ее чувство: "Ты приговорил меня к смерти". Мать тихо заплакала. Вдруг звук авиационных двигателей изменился. Это услышали все, и разговоры смолкли. Самолет накренился и начал снижаться.